Глава девятая «Идите, миссис Бернет. мне нужно поговорить с Евгением», произнёс Морган с таким суровым видом, что мне захотелось немедленно дать Деру. «Идите, а то мне кажется, что у вас что-то пригорает». «Плюшки!» Старуха аж подпрыгнула на месте, подхватив юбки, побежала на кухню, едва не сбив меня в узком коридоре. «Ох, ох чуть не сгорели!» «Вы что-то хотели, господин Морган?» с опаской спросила я. Вид у стража был грозный. — Это тебе. Он вынул из кармана куртки маленькую баночку из темного стекла и протянул мне. — Это мазь для твоих рук. Нужно немного наносить перед сном на кожу, и вскоре краснота и воспаление пройдут. — Спасибо. Я осторожно взяла маленькую баночку, горлышко которой было обмотано куском ткани. — Я не знаю, как вас благодарить. Я совершенно не знаю, где это покупать. Не понимаю цен и не знаю города. Сегодня миссис Бернет заплатила мне медяк за помощь. Медяк. Брови Моргана поползли вверх, а через пару секунд он еще больше нахмурился. Хорошо. Протянул он, но что было хорошо, я так и не поняла. Охая и ахая обратно спешила миссис Бернет. Я сунула баночку в карман платья и улыбнулась стражу. Надо же, позаботился. Это было очень приятно и совершенно неожиданно. — Вот здесь двадцать плюшек. Она протянула Моргану корзинку. — С вас десять медиков. — Спасибо. Морган высыпал на протянутую ладонь старушки монеты и забрал корзинку. — Стражи в смене будут рады. — Вас всего двадцать? — я удивилась. Думала, что такой большой город патрулирует гораздо больше стражей. — Нет, конечно. Это для ребят из моего отряда. «Кто будет в башне, тому и достанется». Морган пожал плечом. «Всего хорошего. Мне пора в башню». «Корзинку пусть кто-нибудь принесет», — напомнил ему миссис Бернет, открывая дверь. «Корзиночка тоже денег стоит». «Непременно», — коротко поклонился Морган и вышел за дверь, впустив облачко морозного воздуха. «Что, хотел от тебя страж?» Миссис Бернет, закрыв дверь, перевела цепкий взгляд на меня. Напомнил, чтобы я не нарушала закон. Не моргнув глазом, соврала я. — Ладно, идем завтракать. Поразглядывав меня несколько секунд, миссис Бернет пошла на кухню. — Нам потом еще кухню убирать? — Ага, нам. Кухню убирать пришлось мне. Но плюшки действительно были очень вкусными. Пышные, сдобные, сладкие. Эх, лимонного бы джема к ним. Или внутрь какой-нибудь начинку. О чем я поспешила сообщить миссис Бернет. «Как думаете, если ваши плюшки делать с начинкой? С ягодным джемом каким-нибудь? Есть же у вас джемы или варенье?» «Глупости!» — отмахнулись от меня. «Ягоды зимой дороги, да и сахар дешев. Эти плюшки я пеку уже сорок лет, и рецепт не менялся. Так что не говори глупостей. Надеюсь, ты завтра будешь расторопнее». Я только вздохнула. Пока выбора нет. Но и работать за медяк в день тоже не вариант. Обязательно нужна другая работа». — А вы говорили, что нужно канушки замазью. за мазью. Когда мы к ней пойдем? Я решила намекнуть на зимнюю одежду для меня. — Вы говорили, что вас нужно проводить. — Сама схожу. Старуха отхлебнула отвар. — Думаю, через пару дней потеплеет. Мастер правда заканчивается. Спасибо за напоминание. Убери со стола, а я, пожалуй, пойду вздремну. Устала. Ох, тяжело плюшки печь в моем возрасте. Я быстро закончила дела и убежала наверх. Тоже хотелось отдохнуть и испробовать мазь, которую принес страж. Забота отозвалась теплом в душе. Даже настроение чуточку улучшилось. Вот бы поговорить с ним о мире. Или хорошо бы, если завтра корзинку Кейн занесет. Вот уж кто все-все выложит. Кого я вижу? Я еще и шагу не сделала по комнате, как заговорила Элеонора: Евгения, ты или это? Нора. Я пошла к кровати и уселась на нее, положив подушку под спину. Удобно оперлась в стенку. Для тебя две новости. — Начни с хорошей. — Не дала договорить вредная книга. — Плохих с меня достаточно. Ой, — Ой-ой-ой. Я все-таки показала ей язык. Так вот, приходил Морган и принес мне мазь для рук. Я вынула баночку из кармана и сняла тряпочку. Осторожно обмакнула в мазь палец и намазала маленький участок кожи. «Какая забота!» — язвительно откликнулась Нора. «А забрать нас из этой дыры он случайно не хочет? А то мазилку какую-то притащил, а ты и рада!» «Нора, блин, нужно уметь быть благодарной! Извини, но я рада, что теперь кожа моих рук не слезет!» «Ладно, что там за вторая новость?» «А вторая новость в том, что, мне кажется, старушка меня отсюда выпускать не собирается. И я рассказала книге еще о вчерашнем визите, о том, как... Божий одуванчик лихо зажала золотой и как отказалась взять меня к каннушке. «То есть у нас есть документы и деньги?» С недоверием в голосе переспросила Нора. Я кивнула. «Женя, так почему мы все еще находимся в этой дыре? Давай убираться отсюда!» «В чем?» — напомнила я книге. «В кедах и в одеяле?» «Да, трэш. Восторга в голосе Нора поубавилась. «Ну, Но с этим надо что-то делать!» «Я скоро с ума здесь сойду!» Вот эгоистка! Только о себе и думает. А тем временем намазанный участок кожи стал не таким красным и воспаленным. Я подцепила еще немного мази и тонким слоем намазала руки. Ох, как приятно не чувствовать зуд, наконец-то! «Да ты меня быстрее с ума сведешь!» Пробурчала я, с сожалением закрывая баночку. «Отличная мазь! Ну, мало. Приберечь надо, пока не узнаю, сколько стоит и где такую покупать». Ну и пока зарабатывать на нее не начну. Но как вовремя принес-то, этот поступок добавил суровому магу плюсик в карму, если она в этом мире есть. И ведь почему-то не передал все деньги миссис Бернетт. Над этим стоило подумать. Но ну кто же мне даст хоть пять минут тишины? Евгения!» Прошипела возмущенная книга. Так ругательно мое имя произносила мама в последние годы, когда была недовольная. А довольно мной она была почти всегда. — И что ты думаешь, до весны тут сидеть? Кстати, когда у них весна? Судя по тяжелым вздохам, миссис Бернет, вот-вот должна наступить. О — -о -о. удивилась книга. — Ну так это чудесно же! Так вот, к весне у нас должен быть план, как здесь открыть бизнес, а для этого тебе. — И все мне, — вздохнула я, прекрасно понимая, что нору уж точно никому показывать нельзя. — Ну могу и я кокетливо заявила книга. «Морган такой красавчик! Немного бы ему обходительности!» Мечтательно вздохнула она. «Уж я бы его разговорила!» «Да он половину из твоих слов и не понял бы! поделай я эту звезду!» «Это еще почему?» «Ох, сколько возмущения в голосе!» Я хихикнула. «Да потому что все твои трэши, лайки и ну — это какая-то непонятная обычному человеку манера общения!» Неужели ты думаешь, что он поймет, что такое промоушен, продакшн или челлендж? Да я сама половину из этого не понимала. Поэтому поспешила сдернуть звезду с елки, чтобы не светила слишком сильно. Тут вообще-то ведьмы есть. Да-да, самые настоящие. И не все этому рады. Так что Морган еще подумает, что ты не бизнес-план рассказываешь, а проклятие на него насылаешь. И посадит тебя под замок в какой-нибудь сундук, чтобы честным гражданам жилось спокойно. «Ужас какой!» — прошептала Илеонора. Мне показалось, что если бы она могла, то схватилась бы за сердце. «Евгения, меня нельзя в сундук? Или ты просто меня пугаешь?» С подозрением в голосе протянула она. «Да разве ж я посмела?» — ответила вопросом на вопрос. Пощупала кожу, мазь впитывалась, и руки уже почти не красные. «Так, к сюда!» «Что ты делаешь?» — звизнула Нора, когда я взяла ее в руки. «Читать буду!» Я вновь устроилась на кровати. Ты же книга, а книги читают. Да ты что! Новость-то какая! Прям открытие века! Да хватит меня листать, что ты там вообще ищешь! Клад! Рецепты попроще ищу. Я листала странички и приходила с каждым рецептом во все больший ужас. Взвесить, взбить, отделить, установить температуру, не градусом больше, используйте планерный миксер, силиконовые формы, Полистав еще немного страниц, я просто захлопнула этот хоррор. «Эй!» — возмутилась Нора. «Осторожнее, ну!» «Гну, Норочка!» — в шоке прошептала я. «Накрылся наш бизнес медным тазом!» Чего вдруг?» «Ты рецепты видела?» «Конечно! Еще спрашиваешь, ха! Что там непонятного? Не умная ты моя!» «А ты умная?» «Да!» «А! Ну так вот, скажи мне, умная моя!» Кажется, в моем голосе было столько яда, что все гадюки удавились бы от зависти. Я тебе планерный миксер здесь где возьму? А силиконовые коврики? А формы все эти антипригарные до да духовки с конвекцией? Максимум, что я могу, это варить компоты и те сладкие. «Много сладкого вредно», — фыркнула Элеонора. «Там калории, от них толстеют. А у тебя фигуры и так не ахти. Схуднуть бы тебе на размер примерно». — Да я и так сорок четвёртого. Ну, может, с половиной. Обалдела я от очередной наглости. — Сорок второй был бы самый раз, — выдала деловая книга. — За фигурой нужно бдить, иначе как мы тебя замуж выдадим, раз уж наш бизнес закрылся, не открывшись. — И за кого замуж? — За Моргана, конечно, — уверенно заявила Элеонора. — Красивый, заборливый. Профессия, судя по всему, неплохая. — А если у него есть невеста? не могла удержать усмешки. Невеста, не ни стенка подвинем, но тебе нужен новый лук». «В смысле новый?» Я, переключившись на возможную невесту Моргана, не поняла мысли Элеоноры. «Репчатый, зеленый?» «Боже, за что?» Мученически протянула книга. «За что мне в подопечные досталась такая темнота? Лук, дорогая моя Евгения, это образ, в котором все стильно и выверено». «Деньги теперь есть, пора заняться гардеробом и похудеть! Еще бы в СПА, конечно, маникюрчик, подикюрчик, шугаринг, а потом массажик!» Нору несло на волнах фантазии. Половину из этого потока я не понимала. Да будь она девушкой в нашем мире, ее бы точно ждал успех в интернете. При такой самоуверенности однозначно. Жаль, что рецепты из моего мира неприменимы в этом а у меня нет кулинарного образования, чтобы создавать что-то свое. Придется осваивать бухгалтерию этого мира». «Так, стоп!» Поток слов резко прервался. «Женя, только скажи мне, что я не гений!» Я даже вздрогнула. Страшно подумать, что опять пришло в голову этой уникально болтливой книги. «Постила!» Многозначительно произнесла Нора. «И зефир!» Я замолчала. Я чувствовала, что она ожидает от меня восхищения, но не понимала, почему. Я не кондитер. Вкусно, не спорю. Наконец нашлась я. Все, закрываю аккаунт и ухожу в реал. Выдохнула Нора. Евгения, чтоб ты знала, и постелу, и зефир можно готовить без духовки. Ингредиентов там минимум. Как и усилий. Даже такая безнадежная криворучка, как ты, справится, конечно, с моей помощью. Самодовольно заявила она. Я из тебя сделаю приличного кондитера. На, читай вот. И книга сама раскрылась на нужных рецептах.